Глава 55. Приходим к соглашению. Что тут началось? В зале заговорили все разом и очень громко. Император возмущенно доказывал, что нападавшие нарушили все существующие законы и вторглись в чужую страну, за что им непременно придется расплачиваться. В словесной перепалке сцепились дядя Джим с ее дедом, а суры бросились на вампиров. Оборотни плечом плечу стали рядом с вампирами – И неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не правитель Фериат. Тихо! Теряя терпение, закричала на миг голосом, в несколько раз усиленным магией. Все замерли и ошеломленно уставились на него. Здесь написано. Он поднял светящийся пергамент вверх, чтобы все могли его увидеть. Что договор вступит в действие? «Если таинство соединения душ состоится между приемной дочерью императора и наследником Фериат?» На его суровом лице появилась скупая улыбка. «Не старшего, не младшего, а просто наследника». В зале стояла звенящая тишина. Никто ничего не понимал. А правитель тем временем откинул полу своего длинного одеяния, и извлек из внутреннего кармана скрученный пергамент с печатью. «Кассиан Сугури, тоже мой наследник, младший сын и андроуг дома Расков». «Отец!» — возмущенно закричал Райнер, отпуская Джим. «И на миг!» — одновременно с сыном взвыла Сильфия, закрывая руками лицо. А Джим приложила ладони к щекам и едва могла совладать с собой. Ее переполняла радость за своего доброго путешественника, сердце отбивало удары быстрее обычного, а из глаз текли слезы облегчения. Посмотрела на Аэлет, та тоже вытирала набежавшие слезы. Их взгляды встретились, и девушки бросились в объятия друг друга. — Как ты мог со мной так поступить? Сильфия смотрела на мужа с упреком. — С нашими детьми! — Для меня он такой же ребенок как наши с тобой дети Сильфия. Я виноват перед тобой только в одном. Мне нужно было давно рассказать об этом. Но, зная о твоей неприязни к этому ребенку, Айлин Веттерн взяла с меня обещание, что я скрою факт того, что признал его своим наследником еще в день его рождения. Его пытливый взгляд прошелся по гостям, выискивая главного мага Фериат. Правитель знал, что тот обязательно будет присутствовать на таком важном событии, чтобы потом подтвердить перед всеми вступление в силу договора. «Инаир», — тихо позвал правитель, — из толпы вышел невзрачный пожилой асур, одежды больше похожи на слугу, но другие асуры, увидев его, почтительно склонили головы. «Засвидетельствуй, пожалуйста, перед всеми этими уважаемыми гостями», Достоверность этого документа, который не открывался со дня рождения моего младшего сына. Маг взял пергамент в руки, сломал печати и развернул его. В воздухе моментально вспыхнули символы, и все увидели знак Андроуга, будущего властителя. Вселенная услышала, тихо произнес Инаир, возвращая документ правителю. Перед вами наследник Фериад. В этот момент в зал вошел Кассиан. Он успел помыться и переодеться. Его волосы оставались мокрыми и струились по спине. Все повернули головы в его сторону. На лицах присутствующих было написано изумление. Крылатый демон в недоумении остановился, ошеломленно наблюдая за странным поведением подданных своего отца. И вдруг Асуры начали опускаться на колено, почтительно склоняя перед ним голову. Перед ним — бастардом. Касян обернулся посмотреть, кто стоит за его спиной, но там никого не было. Вопрошающий взглянул на отца и на миг улыбался. Его глаза сияли неподдельным счастьем. «И все же таинству быть!» — радостно проговорил правитель Фериат и пошел к сыну с распростертыми объятиями. «Отец!» — одновременно закричали Касян и Райнер — Один с болью в голосе и непониманием, другой с горечью и гневом. Джим вырвалась из объятия Олет и бросилась к Кассиану впереди правителя, но ей дорогу заступил Райнер. Она со всей силы ударила его по лицу и проскользнула у него под рукой. Тот бросился следом, но по залу поплыл грозный рык оборотней. Вампиры угрожающе подняли свое оружие, а вокруг драконов засияла серая дымка. «Наша девочка!» — гордо произнес Старкат, толкая в плечо Витора. Но Джим не до этого было. Она упала в объятия к своему доброму путешественнику и страстно шептала, что все уже позади, и больше их никто и никогда не разлучит. Рядом с ними остановился и на миг, и терпеливо ожидал, пока на него обратят внимание. Кассиан встретился взглядом с отцом, и дрожащим от волнения голосом прошептал. «Я ничего не понимаю. Что происходит?» Джим смущенно отошла в сторону, пропуская отца к сыну, а сама со всех ног помчалась к своей семье. Первым ее подхватил в объятия Старкат. Она тут же попыталась хоть как-то пригладить его торчащие в разные стороны волосы и тихо засмеялась, понимая всю тщетность своих усилий. «Ты такой лохматый!» Ласково проговорила она и, растрогавшись, обняла за шею сурового дядьку, который воспитал не одно поколение отагорских оборотней, в том числе и ее дядю. «Ха!» — у мужчины задергалась щека и как-то неестественно заблестели глаза. «Еще бы мне не быть лохматом, ведь некому было мне косы плести!» Смущенно покосился на племянницу вождя. «Но, полно тебе!» Но было видно, что такое внимание ему приятно. И вдруг его взгляд упал на ее шею. Глаза превратились в две узкие щелочки. Элеодор! окликнул он друга. «Отвлекись от препирательства с этим...» Он не нашелся сразу, как назвать деда Джим. В голову приходили одни лишь отогорские ругательства. «Слушай, подойди-ка сюда, ты должен увидеть это...» Осторожно подцепил пальцем обруч на шее девушки. «Они на нее ошейник напялили!» Вокруг недовольно заворчали оборотни. Они подходили и разглядывали необычные украшения, тихо рассуждая, что нужно сделать с тем, кто ограничил свободу их девочки. Джим от стыда готова была провалиться сквозь землю и непроизвольно подтянула ворот своей куртки, чтобы скрыть позорное ермо. Подошли вампиры. Джим вежливо поздоровалась с Катариусом, обняла Витора и повисла на шее у Арникуса. Алисия растолкала друзей и обняла подругу со спины, гневно взирая на присутствующих в зале. Очень тихо прошептала ей на ухо. — Хочешь, я их всех накажу? Мой гнев будет страшен. Джим оглянулась и замерла в изумлении. На нее виновато и немного грустно Смотрела Алисия дракон. Именно дракон. Тот самый, с кем ей однажды довелось уже столкнуться. И последствия той встречи были печальные. Нет, Джим не испугалась. Она была счастлива за свою подругу, потому что понимала, что у той получилось наконец обуздать свою вторую сущность. Она ласково обняла Алисию и также тихо прошептала. «Ну их, дорогая, пусть живут!» Главное, чтобы они сняли с меня это. Они непременно это с тебя снимут, — твердым голосом проговорил Арникус, подавая какой-то знак своим. Джим обратила внимание на спутника Алисии. Это был тот самый дракон, который помог ей сбежать с постоялого двора у Серко. Девушка вежливо кивнула ему. И вдруг по залу поплыл разъяренный рык вождя. Глаза Элеодора горели лютой ненавистью. Он едва сдерживался, чтобы не обратиться и не начать убивать. «А вот, значит, как вы ее удерживали? Подчинение?» Он обвел присутствующих обвиняющим взглядом. В зале стало очень тихо, а вокруг императора сомкнулось кольцо из воинов. «Кто это сделал?» Но и так уже всем стало понятно, кто виновник. Оборотни перегруппировались рядом с ними встали вампиры вы что и правда думаете что такое вам с рук сойдет илилеодор подал знак своим воинам приготовиться к бою джин подошла к дяде и осторожно взяла его за руку не надо пожалуйста пусть они просто снимут с меня ошейник они обязательно его снимут даже не сомневайся Илиадор притянул к себе племянницу и опустил подбородок на ее макушку «Прости, родная, что не пришли раньше. Мы в горах были. Теперь беда пришла и на наши земли. Темные эльфы пытаются прорваться на светлые земли через Атагорский хребет». Он нашел взглядом юношу, принесшего эти вести. «Спасибо Витору. Он нас выследил. Прошел по тайными тропами, нашел нас и рассказал о том, что случилось. А уже по пути сюда мы узнали, что Великая Семерка — — Срочно созывает Альянс. Все наше войско сейчас стоит возле стены. И шепотом добавил. — И я камня на камне не оставлю от твоей темницы. Только скажи слово. — Не нужно, дядя. Джим купалась у любви и отчего-то тихо плакала, незаметно утирая рукавом слезы. — Все теперь позади. — Ты должна знать. Взгляд Элеодора стал твердым. — Что можешь отказаться от этого таинства? Все эти документы — подделка, и мы обязательно это докажем. Я увезу тебя отсюда. И плевать мы хотели на их магический договор. Пусть как хотят, так и разбираются. Нас это не касается. За спиной дядя раздалось вежливое покашливание. Джим выглянул из-за его плеча и увидела и Кассия на Миха и Касси, наряды на лет. Девушка не отводила восхищенного взгляда от Арникуса, недоумевая, зачем тому понадобилось скрывать свое происхождение. А еще она раздумывала. Может, именно сейчас тот самый момент, когда стоит подойти и отдать подарок настоящему королю Севера? «Нет, не буду. Что подумает папа?» Она опасливо покосилась на отца, перевела взгляд на вампиров и встретилась с взглядом с мужчиной, который весьма достоверно изображал короля». Смущенно опустила взор. «Я, Энамик Сугури, правитель Фериат, предлагаю объединить наши дома и с честью завершить эту сделку». Кассиан не отводил напряженного взора от лица Джим, с трепетом в душе ожидая ее решения. Вот Элеодор вопрошающе заглянул в глаза своей племянницы, и девушка счастливо кивнула, в смущении пряча лицо на его груди. Крылатый демон облегченно выдохнул и вытер проступившую на лбу испарину. У него словно вторые крылья выросли за спиной. Он с сомнением посмотрел на будущих родственников. Оборотни подошли ближе и, ничуть не смущаясь, разглядывали его.